Маскании О Маскании и о двух типах композиторов. 28 октября 1891 года. Я уже мельком упоминал, что музыка к опере «Сельская честь», как и следовало ожидать, плод творчества умного и одаренного представителя того поколения, которое знает насквозь Вагнера, Гуно и Верди и может использовать даже для балета такой состав оркестра, о каком Моцарт и не помышлял. Сочиняя свои величайшие оперы и симфонии. Еще более важно то, что публика привыкла переносить и даже ценить непрерывный поток страстных мелодий, вместо веселых маленьких аллегро старой школы, бывших по существу лишь принаряженными в классическом стиле жигами и другими народными танцами, а также приучилась смаковать самые острые диссонансы, но на аккорды, ундецем и терцдецем аккорды на тонике, не подготовленные в любых своих обращениях. «Смотрите-ка, я тоже эрудирован не хуже иных прочих». Без всяких гримас, какие искажали физиономии наших предков, когда их слух, избалованный хроматическими усладами Шпора и его современников, возмущался простым доминант-цептаккордом. Даже теперь вы можете еще встретить важного, сурового, пожилого человека, брюзжащего на увертюру к тангейзеру и заявляющего, что в ней нет мелодии, что ее гармонии сплошные диссонансы, а инструментовка просто шум». Современным молодым новаторам, даже в Италии, уже нет нужды бороться с подобной ребяческой привередливостью и нетерпимостью. Они рубят с плеча и в гармонии, и в инструментовке, как им заблагорассудится, и никто больше не упрекает их. Даже педанты махнули рукой и перестали твердить им о законах музыкальной формы, которыми не пренебрегали даже величайшие мастера. А ведь такое наставление в сущности означает, что композиторы должны по-прежнему считать танец «Вот идет ласка» образцом формы и модуляций. Итак, ныне опера предоставляет умному человеку со склонностью к музыке и к драме невиданные доселе возможности для составления живописных, блестящих, искусных, новых и все же достаточно известных и приемлемых комбинаций из громадного запаса музыкальных эффектов, накопленных в партитурах великих композиторов, начиная с Моцарта и кончая Вагнером и Берлиозом. Так наступила эпоха эпигонской музыки. Развивается даже целая школа композиторов, которые по своему складу скорее поэты и мыслители, чем музыканты, но которые избрали музыку средством самовыражения из любви к ней, возвращенные творениями действительно самобытных мастеров. Напрасно утверждать, что Шуман был таким же прирожденным композитором, как Мендельсон или Бойто, как Верди, или Берлиоз, как Гуно. Но музыка Шумана к некоторым сценам из Бетовского Фауста неизмеримо выше оратории Мендельсона «Святой Павел». И мы скорее обойдемся без травиаты, чем без Мефистофеля. А Берлиоз, как французский композитор, возвышается над Гуно. И это случилось потому, что в области их сложного искусства, не относящейся прямо к музыке, Мендельсон и Гуно часто бывали тривиальными, жеманными или сентиментальными, Аверди упрощенным и мелодраматичным, в то время как Шуман отличался глубокой вдумчивостью, Берлиоз — необычайным остроумием в своих замыслах, а Бойта — утонченностью, изяществом и живым воображением. Велик тот композитор, который, благодаря редчайшему совпадению, является одновременно и великим музыкантом, и великим поэтом, кто одарен чудесным слухом Брамса, но не его заурядным мышлением кто подобен Мальеру в его интуиции и воображении, но не в его музыкальном бесплодии. Такими и появились в мире Моцарт и Вагнер, но в последнем случае мы должны позабыть о Мальере, ибо и во всех вне музыкальных областях своего творчества Вагнер не сравним ни с кем. Не берусь сказать, кто занимает почетное второе место в этой иерархии. Надо признать, что Шуман, Берлиоз, Бойто и Раф, привлекавшие музыку для выражения своих мыслей, иногда достигали даже более высокой степени самобытности, чем Шуберт, Мендельсон и Гец, которые были вынуждены заимствовать идеи для выражения их в своей музыке, и, несомненно, превосходили первых четырех лишь в области музыки абсолютной.